Глава двадцать седьмая. «И что дальше?» Оказавшись возле дверей в своей покое, Алина тут же отняла у Эдварда руку и вопросительно на него посмотрела. «Вы хотели поговорить? Отложим или...» «Отложим. Вам нужно отдохнуть. Да и мне отдых тоже не помешает. Я так чувствую, беседа будет весьма познавательной и не исключено долгой». Мне не хотелось бы, чтобы нас прервали на самом интересном месте. Уверенно ответил принц и снова выразительно повел бровями. Она невольно засмотрелась и сразу же сама себе одернула. Не смей. Нет, мужик он, конечно, привлекательный, с харизмой, как говорят в ее мире, но уж больно непредсказуемый и вообще враг, как и все остальные альрасцы. Расслабляться нельзя. Никакого сиропа, никаких мечт и любований. Только дело, только магия. Ну-ка, отмерла, и шагом марш в палаты. Тху, в покое. Спасибо, что помогли быстро добраться. Она отступила на шаг и изобразила нечто среднее между Реверансом и Книксоном. С вашего позволения. На ужин не ходите. Скажитесь уставшей. Эдвард, в свою очередь, слегка наклонил на бок голову. Не поклон, а так, намек на поклон. «Я вернусь, когда все разойдутся по своим покоям. Примерно в десять или чуть раньше. Дождитесь меня». И... Ей показалось, или во взгляде мужчины проскользнула усмешка. «Не переодевайтесь ко сну». Вместо ответа словами она улыбнулась, одарила мужчину ироничным взглядом и ушла. Но недалеко. Захлопнув дверь, Алина прислонилась спиной к стене рядом с выходом и закрыла глаза. Боже мой, что я творю? Только интрижки мне не хватало. Миледи, как чертик из табакерки появилась Тари. Помоги распустить шнуровку. Потом можешь заниматься своими делами, приказала ей хозяйка. Да, на ужин я не пойду. Слишком устала. Принесешь мне сюда что-нибудь легкое, кусок курицы с овощами, например, и ягодного отвара. Служанка, чувствуя, что ее высочество не в настроении, продолжать разговор не стала. Понятливая девушка молча кивнула, потом ловко ослабила местный вариант корсета, не настолько жесткий, как Алина его себе представляла, но тоже не фунт изюму, и исчезла так же быстро, как перед этим появилась. Алина с удовольствием вздохнула полной грудью удобно расположилась в кресле и прикрыла глаза, вспоминая прошедшие занятия и интерес высочества к артефакту. Вот что она ему скажет? «Простите, но камень Ее Величества мешал мне творить и вытворять, поэтому я его немножко заморозила. Бред. Принц тут же растопит лед или сдаст меня королеве. Они тут все заодно, как бы внешне друг к другу не относились. Надо держать ухо востро» никому до конца не верить, не расслабляться. Мое дело — вернуться домой, в идеале в себя прежнюю, но с малышом, на худой конец родить ребенка здесь, в этом теле. А проблемы королевской семейки и чаяния их государства — не моя ответственность и не моя головная боль. «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» И осторожное прикосновение к руке — Пора собираться. Через полчаса ужин. «А? Что?» — скинулась фаворитка, потерянно озираясь. «Фух, это ты, Тари?» Оказывается, она незаметно для себя задремала, и теперь ее будет служанка. «Прошу прощения, ваше высочество. Я не хотела вас тревожить, но подошло время, и Его Величество прислал... В топку Его Величество вместе со всем, что он прислал. Я тебе р р аль языком сказала ужин принесешь сюда иди выполняй тари испуганно закивала и бросилась к двери стой на полдороге остановила ее фаворитка наследника затяни шнуровку а то я потеряю платье да не настолько туго мне достаточно чтобы лифт не сползал хорошо ступай вернулась служанка минут через двадцать алина как раз успела посетить купальню и слегка освежиться Ваш ужин. Девушка расставила на столе тарелки. Я передала через старшую горничную, что у вас слабость и головная боль, поэтому вы не выйдете. Хорошо. На сегодня ты мне больше не понадобишься. А платье, удивленно заметила Тари, как вы его снимете? Чертова шнуровка. Все время забываю, насколько беспомощны здесь женщины. Нет, так я долго не выдержу. Если не получится отсюда свалить, придется валить в смысле менять местную моду, иначе жить невозможно. Первым делом долой корсеты, да здравствует бюстгальтер. Еще бы разобраться, как его шьют. Про себя. Я вызову тебя перед тем, как решу ложиться. Вслух. Хорошо, ваше высочество. Тари, а как работает этот шнур? Понятно, что когда за него дергают, прислуга получает сигнал, что ее вызывают. Но как вы это слышите, если шнур здесь, а ты можешь быть в любой части дворца? «Бытовая магия», — пространно пояснила служанка. «Я ваша горничная, поэтому связана с артефактом вызова». «То есть, таким образом я могу вызывать только тебя?» «Да, ваше высочество». «А если этот шнур подергает, допустим, принц?» «Вызов примет его камердинер. «Вон оно как работает. Интересно, у нас в Уденга немного иначе», — глубокомысленно произнесла Алина. «Хорошо. Можешь пока быть свободно. Прислушиваясь, не идут ли за ней. А то кто его величество знает, прикажет притащить строптивую фаворитку, и все, С него самодура станется. Алина приступила к еде но ее никто не потревожил завершив трапезу молодая женщина какое то время просто сидела продолжая придумывать наиболее правдоподобную но при этом безопасную версию сказки про артефакт а потом спохватилась время идет тари ждет ну как служанка потеряет терпение и явится в самый неподходящий момент во время появления младшего принца она вызвала горничную позволила себя переодеть и отпустила, когда легла в постель. Но стоило служанке пожелать ей тихой ночи и уйти, Алину с кровати как ветром сдуло. Путаясь в длинном подоле ночной рубашки, молодая женщина бросилась к гардеробу и уже через минуту огорченно вздохнула. «Не то!» «Нет, платья там были, но, увы, все со шнуровкой на спине. Вот и что ей делать? Младшее высочество может появиться в любую минуту, а она в одной сорочке». Ведь неправильно поймет. Поминутно оглядываясь и прислушиваясь, попаданка по неволе схватила первый попавшийся наряд. Страшно торопясь надела через голову юбку, одернула ее вниз, следом подтянула вверх лиф, просунула руки в рукава и обреченно замерла. Дальше без помощницы не обойтись. И как это у Тари так ловко получалось? Минута, и хозяйка полностью упакована. Годы и годы тренировок. не иначе. Еще и ночная рубашка мешается. Топорщится, не желает ровно обвиснуть. Без нее определенно было бы удобнее, но Алина не решилась надеть платье на голое тело. Мало ли что, не удержит лив, к примеру, и тот сползет на поясницу. Устроит принцу стрептиз? Ей-то ничего. Она в своей прошлой жизни не такое видела, а вот нервная система его высочества может сломаться. Мало ей проблем. Только охреневшего магистра и не хватает. Что бы ни случилось, буду держать лиф руками», — пообещала она себе. «Ваше высочество, это я, не пугайтесь». Голос из-за стены. «Я сейчас открою ход и войду». И Алина тихо выдохнула. «Успела». Правда, спиной к принцу Эдварду ей лучше не поворачиваться и рук не опускать, иначе мужчина может счесть это за приглашение. Придерживая платье, она перебежала к ближайшему креслу и плюхнулась в него. Входите, ваше высочество. Леди. Эдвард окинул растрепанную принцессу внимательным взглядом. На секунду задержался на ее наряде и вздернул вверх одну бровь. Вроде мы договаривались, что вы не станете переодеваться ко сну. Мне пришлось, иначе горничная сидела бы за дверью и ждала вызова. Поразовив, непонятно из-за чего, То ли от злости, то ли от смущения, — ответила молодая женщина. «Уверяю вас, у меня и в мыслях не было ничего из того, что вы себе надумали». «И что же я, по-вашему, себе надумал?» Принц скользнул взглядом по ее судорожно вцепившимся в воротник лифа пальцем и снова выразительно повел бровями. «Нахал! На что это он намекает? Что она специально разделась?» «Не представляю даже» что вы там могли себе новоображать мне неизвестна глубина вашей испорченности язвительно бросила она в ответ, но со своей стороны могу заверить о чем бы вы там ни размечтались вы ошибаетесь я не пыталась сегодня вас соблазнять или компрометировать как минимум по двум причинам каким же ей помещлась или этот гад смеется ей в лицо не напрямую а глазами вон и губы подергиваются словно мужчина с трудом сдерживает ухмылку Вот же, гендерный шовинист. Ну, я тебе сейчас. Во-первых, вы не в моем вкусе, и как мужчина меня совершенно не привлекаете. Алина показательно прошлась по высочеству взглядом. И, во-вторых, я не свободна. А у вас, как поведал мне Дилан, свадьба через четырнадцать дней. Глаза его высочества полыхнули яростью. Это он на что злится? На «не в моем вкусе» или... Через четырнадцать дней свадьбы. Про себя. Мне пришлось переодеться ко сну. Иначе служанка могла бы что-то заподозрить. Пока я не окажусь в кровати, горничная меня не оставит. Но лечь спать, не сняв платье, невозможно. Вы это понимаете? Сидеть перед вами в одной сорочке я не собиралась, оделась как сумела. Ваше высочество, кажется, вы хотели поговорить об артефакте. Или так и будем до утра обсуждать мою одежду? вслух. «Поговорим об артефакте». Мужчина отошел к другому креслу, передвинул его так, чтобы оно встало напротив фаворитки, и сел. «Итак, что с ним?» «Он целый и невредим». Алина одной рукой вытянула кулон за цепочку и покачала его перед глазами. «Видите?» Вторая рука в это время держала злополучное платье. «Вижу. Но вы можете кастовать» значит блокиратор неневредим вы позволите мне к нему прикоснуться а если ее величество почувствует не почувствует я не собираюсь на него воздействовать просто хочу хорошенько рассмотреть заверил ее принц и осторожно коснулся пальцами камня хм что это лед но как зачем я вижу сам интересная идея кто подсказал Никто не подсказал, сама догадалась. А зачем? Понять некуда. Я не хотела остаться совсем без защиты. Уж больно доброжелательные люди меня окружают. Буркнула Алина, с тоской констатируя. Недолго музыка играла. Ее разоблачили. И что теперь? На Галеры или сразу на тот свет? Кроме некромагии у вас еще две стихии. А на стихийную силу артефакт не действует. Принц тряхнул кулоном. «Сумели же воспользоваться льдом. Им бы и оборонялись, будет кто посигнет. Правда, я не понимаю, разве вам уже кто-то угрожал?» «Напрямую нет, но я не собираюсь ждать удара в спину», — ответила Алина. «Допустим. Но ну, вы вообще понимали, как сильно рискуете? Что будет, если ее Величество заподозрит подлог с блокиратором?» «Понимала». Но стихии меня не слушаются. Тогда ледышкой в лоб вышло не просто случайно, а помимо моей воли. Я сама не поняла, как это сотворило. Ну и какая защита от столь непредсказуемого дара? А некромагия мне подчиняется, — ответила Алина. «Угу, вижу, как она вам подчиняется», — скептически произнес его высочество. «Если бы я вас не тормозил, и если бы не артефакт, Вы за день подняли бы всех почивших грызунов и насекомых, что скопились в укромных уголках дворца за годы его существования. И боюсь не только их. И вы лукавите. А как же появился лед на кулоне, если вы не можете пользоваться этим даром? «Я не применяла магию. Обошлась старой доброй физикой», — вздохнула молодая женщина. «Чем? Жду подробностей». «Вот и как ему объяснять?» если нельзя выдать своего иномерного происхождения. Алина напряглась, подбирая слова, и в какой-то момент потеряла бдительность и выпустила злосчастный лиф. Тот немедленно соскользнул вниз, и взгляд его высочества тут же прилип к кружеву рубашки. Ваше высочество, хладнокровно заметила фаворитка. Мои глаза выше? Вам не интересно? Могу не продолжать. «Позвольте мне», — нервно приказал его высочество, «я зашнурую вас, чтобы ни вы, ни я больше не отвлекались». Пожав плечами, она встала, вернула лиф на место и повернулась к принцу спиной. «Действительно, зашнуровал. Причем быстрее и у тари не получилось бы. Что значит богатый опыт по части женских туалетов?» «Спасибо. Пустяки. Продолжайте». И спустя десять минут, когда Алина завершила повествование, его высочество смирил фаворитку племянника задумчивым взглядом. «Ваше высочество, признаю, не ожидал». Принц развел руками. «Хм, не успокоюсь, пока не увижу собственными глазами, что такое возможно. Могу продемонстрировать. Непременно, но не сегодня. Кто вас научил? Неважно». «Но теперь я тоже хочу задать вам пару вопросов. Можно?» «Спрашивайте. Как вы собирались обучать меня пользоваться темным даром, если на мне артефакт? Их величество не могли не знать, что с этим девайсом... Чем?» «Украшением. Это староуденгский. Так вот, все знали, что пока на мне блокиратор, я не смогу кастовать. Тем не менее, вы собирались меня учить. Чему?» «Принц Эдвард, или уроки только прикрытия, и у вас с их величествами относительно меня были другие планы?» «Это не два вопроса», — растерянно отреагировал второй наследник, «а больше. Это один вопрос, но с подглавками. А вот и второй. Как вы собираетесь распорядиться полученной информацией? Сдадите меня их величеством? Какой во всем этом интерес лично у вас?» Ваше Высочество.